Глава 6. Шверер был зол на всех и вся. Он злился на Геринга, которому взбрело на ум заниматься бактериологией. Это, разумеется, чрезвычайно интересное и полезное дело, но Шверер боялся, что оно также останется в туне, как боевые газы. Ведь их так и не удалось полностью использовать в прошлой войне. Шверер добивался тогда разрешения у императорской ставки пустить в ход все запасы, какие у него были. Но, боясь репрессий, Вильгельм ограничился полумерой. Газами отравили несколько десятков тысяч русских и этим ограничились. Влияние на ход восточной кампании газы не оказали. А сколько надежд Шверер возлагал тогда на это новое оружие, против которого у русских не было принято почти никаких действенных мер. Шверер злился на Гаусса, в который уже раз подкладывавшего ему свинью. То одно поручение, то другое. Даже недавняя командировка в Чехословакию оказалась мало похожей на почетную миссию завоевателя Праги. Задним числом до Шверера доходили отвратительные слухи, будто бы его предназначали в жертвы провокации. Ее удалось предотвратить только благодаря вмешательству совершенно случайного человека, чуть ли не его бывшего шофера. Как его звали? Да как его в самом деле звали? Не Курцли? Но воспоминания о Лемке было тут же заслонено раздражением против Гаусса, виновника второй поездки Шверера в Китай. Неприязнь Шверера распространилась и на генерала Накамура, втянувшего его в детальное изучение вопроса о бактериологическом оружии японцев. Швереру показалось недостаточным то, что он видел на опытном полигоне, где с самолетов метали, недавно изобретенные доктором Иси фарфоровые бомбы в привязанных к железным столбам людей. Бомбы были наполнены зараженными чумою блохами. Экспериментаторов интересовало, как велико поле, покрываемое паразитами при падении бомбы. Для этого в разные дни людей привязывали к столбам на различном расстоянии друг от друга. Это были главным образом пленные китайцы. После каждой такой бомбардировки поверхность полигона заливалась горючей смесью и сжигалось все, что на ней было, во избежание распространения страшной заразы. Швейрер видел, как после установления числа паразитов, пришедшихся на долю привязанного к столбу китайца, его тоже обливали керосином, и он сгорал вместе с опытным инвентарем. Для следующего опыта оставались только врытые в землю обрезки рельсов. Швейреру не верилось, что легочная чума так эффективна, как уверяли японцы. Специально для него был проведен эксперимент, когда подопытного человека они сожгли, а со всеми предосторожностями сохранили для дальнейших наблюдений. Наряженный в непроницаемые резиновые костюмы маску, Шверер имел возможность воочию убедиться в том, как скоро зараженный умер. Швереру бросилось в глаза, что, умирая, больной находился в полном сознании и понимал, что с ним происходит. Это его несколько беспокоило. — А не боитесь ли вы, — спросил он Накамуру, — что зараженные солдаты противника, сознавая свою обреченность и исполненные ненависти к виновникам своей гибели, будут способны произвести ошеломляющие атаки. Это имело бы вдвойне страшные последствия для вас, генерал. Накамур улыбнулся и проговорил, сопровождая каждую фразу вежливым шипением. «Мы все учитываем. Бомбы должны бросаться только в глубоком тылу противника, куда мы не можем рассчитывать попасть». Значит, объекты нападения при помощи чумных блох всегда будут служить мирные жители, а не войска? С разочарованием спросил Шверер. Не всегда. Я имел удовольствие докладывать вам об авиационных бомбах. Но как раз сейчас мы намерены произвести испытание некоторого подобия ручных гранат. Они будут пригодны на участках, поспешно оставляемых нашими войсками и переходящих в руки врага. «Условием применения такого снаряда должна быть уверенность, что ваши войска быстро оторвутся от войск противника, и что данные войска противника нигде больше не войдут в соприкосновение с вашими», — глубокомысленно проговорил Шверер. «Боюсь, что в Европе это оружие неприменимо. наше пространство ничтожны по сравнению с театром, на котором оперируете вы». «У нас инфекция непременно оказалась бы занесенной на нашу собственную территорию». «Это очень печально, Эксцеленс, тоном самого искреннего огорчения сказал японец. «Но арсенал бактериологических средств отнюдь не ограничивается чумой. Можно подумать о других средствах, столь же действенных, но не столь молниеносных и не в такой мере опасных для собственных войск. А кроме того, осмелюсь напомнить вашему превосходительству». Вы едва ли ограничились бы воздействием только на войска русских. Разве вас не интересуют такие глубокие тылы, как Заволжье, Урал, Сибирь? Все те районы, которые будут служить Красной Армии, резервом людского материала и источниками ее материального снабжения. — А можно ли приготовить такое количество блох, чтобы усеять ими Сибирь? — с оживлением спросил Шуэрер. Накамура издал только протяжное. О-о-о! По его мнению, это должно было означать, что возможности производства вполне достаточны для самых широких замыслов. Через несколько дней военный летчик Ротмистер фон Кольбе повел в воздух самолет, в котором сидел сам Шверер. Японец-бомбардир управлял сбрасыванием бомб, начиненных бактериями тифа и холеры. Шверер, впервые находившийся на борту военного самолета, с интересом наблюдал разрывы и поражался декоративной красоте черных клубков, возникавших на месте падения снарядов, хотя в действительности эти разрывы не имели ничего общего с разрывами боевых авиабомб. Они содержали заряд, достаточно лишь для разрушения оболочки и разбрасывания состава с бактериями. Шверер вылез из самолета приятно возбужденный, С того дня прошло довольно много времени, и настроение у Шверера успело сильно испортиться. Он был зол на весь мир, включая самого себя. Он раскаивался в том, что дал увести себя на фронт. Участок считался безнадежным. Со дня на день японские войска должны были его покинуть, чтобы успеть выйти из окружения, методически замыкаемого китайцами. Перед уходом предполагалось заразить чумой какую-нибудь наступающую часть противника, которая, по данным разведки, была лишена механизированных средств передвижения и не могла бы помешать японцам оторваться от преследования. Все здесь было совсем не похоже на его представление о войне. Все двигалось и казалось более чем ненадежным. Правда, с фланга японскую часть прикрывала обширное болото, но Шверр чересчур много наслышался о котлах, которые китайская 8-я армия повсеместно устраивала японцам. Он очень ясно представлял себе, как подвижные китайские части, отлично знакомые с местностью, охватывают японцев и, прижав их к непроходимому болоту, поголовно уничтожают. Вместе с японцами попадет в этот котел и он. Ко всему место пребывания группы Исии на какой-то полузаброшенной мельнице оказалось лишенным самых элементарных удобств. Все вокруг провоняло крысами, При каждом неосторожном движении с полов и стен поднимались тучи серой, затхлой муки. Начищенные, как зеркало, сапоги Шверера стали похожи на полотняные. Мука забиралась в нос, и Шверер уже несколько раз чихнул. Нет, положительно такая война не нравилась Швереру, и он с нетерпением ждал, когда японцы начнут действовать. Сообщение о том, что операция отложена до следующей ночи, привело Шверера в уныние. Провести в таких условиях ночь и весь завтрашний день. Заодно это можно было бы возненавидеть Гаусса. Во сне Шверер видел долговязую фигуру своего врага в штатском, с зонтиком и в голошах.